Конечно, при таком убеждении следовало бы ждать Рогожина дома в номере, но он как бы не мог вынести свои новой мысли, вскочил, схватил шляпу и побежал. В коридоре было уже почти совсем темно. «Что если он вдруг теперь выйдет из того угла и остановит меня у лестницы?» — мелькнуло ему, когда он подходил к знакомому месту. Но никто не вышел. Он спустился под ворота, вышел на тротуар, Подивился густой толпе народа, высыпавшего с закатом солнца на улицу, как и всегда в Петербурге в каникулярное время, и пошел по направлению к Гороховой. В пятидесяти шагах от трактира на первом перекрестке в толпе кто-то вдруг тронул его за локоть и в полголоса проговорил над самым ухом. «Лев Николаевич, ступай, брат, за мной, надоть!» Это был Рогожин. Странно, князь начал ему вдруг с радости рассказывать, лепечь и почти не договаривая слов, как он ждал его сейчас в коридоре, в трактире. — Я там был, — неожиданно ответил Рогожин. — Пойдем. Князь удивился ответу, но он удивился спустя уже по крайней мере две минуты, когда сообразил. Сообразив ответ, он испугался и стал приглядываться к Рогожину. Тот уже шел почти на полшага впереди, смотря прямо пред собой и не взглядывая ни на кого из встречных, с машинальной осторожностью давая всем дорогу. — Зачем же ты меня в номере не спросил, коли был в трактире? — спросил вдруг князь. Рогожин остановился, посмотрел на него, подумал и, как бы совсем не поняв вопроса, сказал, вот что, Лев Николаевич, ты иди здесь прямо, плоть до дому, знаешь, а я пойду по той стороне, да поглядывай, чтоб нам вместе. Сказав это, он перешел через улицу, ступил на противоположный тротуар, поглядел, идет ли князь, и, видя, что он стоит и смотрит на него во все глаза, макнул ему рукой к стороне Гороховой и пошел, поминутно поворачиваясь, взглянуть на князя и приглашая его за собой. Он был, видимо, ободрен, увидев, что князь понял его и не переходит к нему с другого тротуара. Князю пришло в голову, что рогожину надо кого-то высмотреть и не пропустить на дороге, и что потому он и перешел на другой тротуар. Только зачем же он не сказал, кого смотреть надо? Так прошли не шагов пятьсот, и вдруг князь начал почему-то дрожать. Рогожин хоть и реже, но не переставал оглядываться. Князь не выдержал и поманил его рукой. Тот тотчас же, же перешел к нему через улицу. — Настасья Филипповна, разве у тебя? — У меня. — А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел. — Я? — Как же ты? Но князь не знал, что спросить дальше и чем окончить вопрос. К тому же сердце его так стучало, что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости. — Ну, я пойду, — сказал он, — друг, приготовляясь опять переходить. — А ты себе иди. — Пусть мы на улице розно будем так нам лучше, по разным сторонам, увидишь. Когда, наконец, они повернули с двух разных тротуаров в Горохову и стали подходить к дому Рогожина, у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти трудно было уж и идти. Было уже около десяти часов вечера. Окна на половине старушки стояли, как и давечья, отпертые, у Рогожина — запертые а в сумерках как бы еще заметнее становились на них белые спущенные стороны. Князь подошел к дому с противоположного тротуара. Рогожин же со своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо. — Про меня и дворник не знает теперь, что я домой воротился. Я сказал Давиче, что в Павловский еду, и у матушки тоже сказал прошептал он с хитрой, почти довольной улыбкой. «Мы войдем, и не услышит никто». В руках его уже был ключ. Поднимаясь по лестнице, он обернулся и погрозил князю, чтобы тот шел тише. Тихо отпер дверь в свои комнаты, впустил князя, осторожно прошел за ним, запер дверь за собой и положил ключ в карман. «Пойдем», — произнес он шепотом. Он еще с тротуара на Литейной заговорил шепотом. Несмотря на все свое наружное спокойствие, он был в какой-то глубокой внутренней тревоге. Когда вошли в залу, пред самым кабинетом он подошел к окну и таинственно поманил к себе князя. — Вот ты. Это... Как Давиче ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты самый и есть. Подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутевной разговариваешь. А я уж той, чем свет заказал, есть ли ты или от тебя кто, или кто бы то ни был начнет ко мне стукать, так, чтобы не сказываться ни под каким видом. Особенно, если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову, что, если он тут теперь стоит и выглядывает, Али сторожит чего с улицы. Подошел я к этому самому окну, отвернул гордину-то, глядь, а ты там стоишь, прямо на меня смотришь. Вот как это дело было. — Где же Настасья Филипповна? — заговорил князь, задыхаясь. Она здесь, — медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить. — Где же? Рогожин поднял глаза на князя и пристально посмотрел на него. — Пойдем. Он все говорил шепотом и не торопясь, медленно и по-прежнему как-то странно задумчиво. Вошли в кабинет. В этой комнате с тех пор, как был в ней князь, Произошла некоторая перемена. Через всю комнату протянута была зеленая штофная шелковая занавеска с двумя входами по обоим концам и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была спущена и входы закрыты, но в комнате было очень темно. Летние белые петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина с опущенными сторами трудно было бы что-нибудь разглядеть. Правда, можно было еще различать лица, хотя очень неочетливо. Лицо Рогожина было бледно по обыкновению. Глаза смотрели на князя пристально с сильным блеском, но как-то неподвижно. Ты бы свечку зажег, сказал князь. Нет, не надо. — ответил Рогожин и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу, сам сел напротив, придвинул стул так, что почти соприкасался с князем коленями. Между ними, несколько сбоку, приходился маленький круглый столик. — Садись, посидим пока, — сказал он, словно уговаривая посидеть. С минуту помолчали. «Я так и знал, что ты в этом же трактире остановишься, заговорил он, как иногда, приступая к главному разговору, начинают с посторонних подробностей, не относящихся прямо к делу. Как в коридор зашел, то и подумал, а ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его, в эту же самую минуту, у учительши-то был, был». Едва мог выговорить князь от сильного биения сердца. Я об этом подумал. Еще разговор пойдет, думаю, а потом еще думаю, а его ночевать сюда приведу, так чтоб эту ночь вместе. Рогожин. — Где Настасья Филипповна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин. — Там! — шепнул он, кивнув головой за, за навеску. — Спит? — шепнул князь. Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как Давича. Алюш, пойдем, только ты, ну, да пойдем. Он приподнял портьеру, остановился и обратился опять к князю. Входи. Кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел. Тут темно, сказал он. Видать, пробормотал Рогожин. — Я чуть вижу кровать. Подойди ближе-то, тихо предложил Рагожин. Князь шагнул еще ближе, шаг другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две, оба во все время у кровати ничего не выговорили. У князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся так, что мог различать всю постель. На ней кто-то спал совершенно неподвижным сном. Не слышно было ни малейшего шереста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой белой простыней, но члены как-то неясно обозначались. Видно только было по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом беспорядки на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на полу даже разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике у изголовья блистали снятые разбросанные бриллианты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги. Он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул. Выйдем тронул его за руку Рогожин. Они вышли, уселись опять в тех же стульях, опять один против другого. Князь дрожал все сильнее и сильнее, и не спускал своего вопросительного взгляда с лица Рогожина. — Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь, — проговорил, наконец, Рогожин, почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство. Помнишь, в Москве было? Или как раз было перед припадком? и не придумай, что теперь с тобой будут делать. Князь вслушивался, напрягая все силы, чтобы понять, и все спрашивая взглядом. — Это ты? — выговорил он наконец, кивнул головой на портьеру. — Это я, — прошептал Рогожин и потупился. Помолчали минут пять, потому стал продолжать друг Рогожин, как будто... И не прерывал речи. Потому как если твоя болезнь и припадок и крик теперь, то, пожалуй, с улицы Альса двора кто ее услышит и догадается, что в квартире ночуют люди, станут стучать, войдут. Потом они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажег, чтобы с улицы Альса двора не догадались. Потому когда меня нет, я и ключи увожу, и никто без меня по три, по четыре дня и прибирать не входит. Таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем. — Постой, — сказал князь, — ядовича и дворника, и старушку спрашивал, не ночевала ли Настасья Филипповна. Они, стало быть, уже знают.